Десятая Земная федерация, система Ориона Планета Рапсодия, Красная зона, она же Инферно Рекреационная зона, окрестности пансионата Лазурный берег То, что план пошел кувырком, я почувствовал еще в тот момент, когда увидел, что по дороге идут всего два бойца Уже тогда стало понятно, что без сюрпризов не обойдется Но ну а когда спустя две минуты боя Скайдер все еще никак себя не проявила, стало понятно, что дело совсем дрянь. Как я и думал, после применения электромагнитной гранаты эффект неожиданности оказался безвозвратно потерян. Бойцы не были дураками и успели залечь. Правда, одного, мне кажется, удалось зацепить, но уверенным в этом на все сто процентов я не был. Преследователи засели в укрытиях, а потом открыли ответный огонь. Да такой, что в какой-то момент мне пришлось отступить вглубь здания... и укрыться за массивным столом сейфом. Пули выбивали остатки стекол, вырывали куски штукатурки, а под конец даже вывалили оконную раму. Поняв, что один из бойцов прикрывает отступление второго, я, рискуя, рванулся ко второму окну и успел высадить длинную очередь вслед мелькнувшему между автомобилей и силуэту. Удачно, на этот раз я был точно уверен, попало. Фигурка бойца с размаху ляпнулась на дорогу, так как в нормальном состоянии люди не падают. И я перенес огонь на укрытие второго и без того искореженный мобиль. Казалось бы, ни о чем укрытие, но парень залег так, чтобы его закрывал двигатель в передней части машины. Пробить его на вылет, чтобы зацепить еще и прячущегося бойца, моему оружию не по силу. Я бросил взгляд на счетчик патронов на ствольной коробке. 35. Нормально так я пострелял. Еще немного и банку можно сбрасывать. Ну а пока? Аккуратно высунувшись, я продолжил долбить экономными. короткими очередями по укрытиям преследователей, растягивая время и надеясь, что Скайлер справится с непредвиденными обстоятельствами, чем бы они ни были вызваны, и, наконец, перейдет к реализации нашего плана. Мысль о том, что с девушкой что-то случилось, я старался гнать прочь. Хотелось верить, что она слишком подготовлена для того, чтобы банально сгинуть в лесу без единого звука. Лишённые имплантов преследователи о чем то переговаривались, второй, которому я попал в спину. Получается, жив еще. К сожалению, они были слишком далеко, и даже модифицированный слух не смог различить, о чем они говорят. Впрочем, здесь совсем не обязательно слушать, чтобы понимать, обсуждает отход. В атаку в такой ситуации пошел бы только полный дегенерат, а мне почему-то казалось, что преследователи таковыми не являлись. Я оказался прав. Через несколько секунд на мою позицию обрушился настоящий шквал огня из ручного пулемета. Я прекрасно видел, как второй боец рванул между машинами прочь, но сделать ничего не мог. В этот момент мне пришлось упасть на пол, чтобы не поймать очередь. Перекатившись, я оказался у лестницы, ведущей на первый этаж. Скачив на ноги, я сыпался вниз и рванул к выходу, на ходу меняя практически опустившую банку на стандартный магазин. На втором этаже делать больше нечего, высунуться они мне не дадут. Остается одно — сменить позицию, воспользовавшись тем, что и планты у бойцов пока не работают, разорвать дистанцию, зайти с неожиданной стороны и покончить с этим». Выскочив на улицу, я принял вправо, нырнул за бетонный блок и на полусогнутых обежал блокпост. Оставшийся прикрывать отход боец продолжал лупить по зданию лодочной станции, считая, что я все еще укрываюсь внутри. Я пробежал вдоль разбитого автобуса, скользнул за изувеченный мобиль и, бросив взгляд на силуэт бойца, захваченный удерживаемой таргет-трекером, высунулся из-за укрытия и утопил спуск. «Попасть в неподвижную, достаточно крупную фигуру с 50 метров, используя современное оружие, Target Tracker и айм-ассистент, в буквальном смысле дело техники». Залегший за боевой машиной десанта пулеметчик получил в бок короткую очередь и затих. Ассистент зарегистрировал несколько попаданий в туловище. «Готов. Хорошо. Контроль есть. Но где же второй?» Взрыв раздался, когда я, вжав приклад в плечо, и, пробираясь от укрытия к укрытию, пытался выцелить второго преследователя. Грохнул там, откуда мы пришли, на окраине коттеджного поселка. Вырыгавшись, я рывком сместился вперед, маятником качнулся из очередного мобиля, оглядывая сектор. Впереди послышалась короткая очередь, а потом я услышал девичий крик. Тряхнув головой, я послал скрытность к чертям, перепрыгнул через машину и помчался к коттеджному поселку, туда, где что-то происходило со Скайлер. Я нашел её у перевёрнутого броневика рядом с обезглавленным трупом. Скайдер распростёрлась на спине и не подавала признаков жизни. Шарбар, нависший над беззащитной фигуркой, опустил морду и вылизывал девушке лицо отвратительным раздвоенным языком. Оглядевшись по сторонам и не увидев ничего подозрительного, я выступил из-за броневика. Почувствовавший движение морф, тут же развернулся в мою сторону и угрожающе зарычал. «Тихо, песик, тихо!» Я вытянул вперед левую руку с раскрытой ладонью, правой продолжая удерживать стрелковый комплекс на натянутом ремне так, чтобы стол смотрел на монстра. Кто его знает, что в башке уродливый перемкнет. «Я, друг, забыл, что ли? Друг, тихо, спокойно. Я хочу помочь. Дай мне к ней подойти». Тварь внимательно посмотрела на меня и отошла в сторону, продолжая поглядывать из-под низкого лба всеми тремя парами глаз. То ли сыграл роль мой спокойный тон, то ли уродец меня помнил, А может, чем черт не шутит, тварь и вправду понимала человеческую речь. Тут всего ожидать можно на самом деле. Опустив ствол, я присел над девушкой, внимательно оглядел ее. Черт, странная кольчуга Скайлер оказалась разорванной и окровавленной. Девушки явно вбили несколько пуль в бок, чуть выше бедра. Дерьмо, как же так получилось? Ведь эта штуковина на моих глазах отражала энергетический заряд практически без вреда для Скай. Стрелок попал на момент перезарядки защиты. Хрен его знает. Да и неважно это сейчас, нужно действовать. Достав из экзекутор, я попытался разрезать кольчунгу. Получилось далеко не с первого раза. Очень интересный материал, я такого раньше не видел. Микроскопические кристаллы, из которых состояла кольчуга, были нанизаны на тонкую стальную проволоку. Подкладкой служило что-то вроде кевлара. Какого же хрена это все не сработало? Увидев в моих руках нож, Морф зарычал и шагнул вперед. Пришлось долго его увещевать, чувствуя себя при этом полным идиотом. Тем не менее, тварь успокоилась, хоть и продолжила наблюдать, всем видом показывая, что порвёт меня за любое неверное движение. Разрезав кольчугу, я достал индивидуальный пакет, распаковал бинт и как следует промокнув рану, прижал к отверстию чистый бинт. Аккуратно приподняв девушку, я поискал выходное отверстие. Его не было. Дерьмо! Я надеялся, что пули прошли насквозь. Но, увы, ранения сквозным не было. Ближайшая известная мне регенерационная капсула находилась в форте Буревестников. Учитывая обстоятельства, с тем же успехом она могла находиться на земле. Скайдер я туда попросту не дотащу, во всяком случае живой. Вот дерьмище-то, а! Влепались так вляпались. Как же ты так подставилась? Спохватившись, я выдернул из слота автодок и прижал его к телу девушки. Прибор замигал светодиодами, зажужжал и впрыскивая лекарства. Встроенный диагност вывел информацию на панели дополненной реальности. Ничего нового я там не увидел. Огнестрельное ранение средней тяжести. Рекомендована срочная помощь специалиста или размещение пациента в регенерационной капсуле. Спасибо, блин. А я же и не в курсе был, ага. Хорошо хоть в средней тяжести. «Босс, если вас интересует мое мнение, то девушке нужно срочно оказать помощь», заговорила вдруг Элис. Насколько я вижу, кости и важные органы не задеты. Ей повезло, защита сработала, хоть и не полностью. Необходимо извлечь пули, зашить рану и наложить повязку. Угу, сам бы я и не догадался. Я с трудом отогнал, поступивши к горлу кома. Горячка боя сошла на нет. Адреналин перестал поступать в кровь в бешеных количествах. Я почувствовал себя обессиленным и подавленным. Сказался расход энергии и эмоций во время перестрелки. Вот только есть одна проблема. проговорил я, борясь с головокружением. «Я штурмовик, а не хирург». Все это могу сделать я», прозвучал обескураживший ответ. «В смысле? Кажется, я немного растерялся». «В прямом. В моей библиотеке есть информация по хирургическим операциям и первой помощи при огнестрельных ранениях. Если вы передадите мне контроль, я уверена, что смогу провести операцию с минимальными последствиями для девушки». Пока мы с Элис разговаривали, Я успел достать из под сумка аптечку, залить рану Скайлер обеззараживающей жидкостью, заткнуть ее тампоном и наложить сверху повязку, закрепив ее пластырем. Крови было не сказать, что много, что внушало некоторый оптимизм. Возможно, и правда ничего важного задето не было. Однако Эли справа, девушке нужно оказать помощь. Неизвестно, сколько буду тащить ее до обитаемых мест, оставлять пули в теле. Я не специалист и не могу оценить последствия. Вдруг они начнут смещаться, или начнется заражение. Черт, вот дерьмо. Скайлер застонала, шевельнулась и открыла глаза. Увидев меня, отдернулось было, видимо, в поисках оружия. Потом в глазах промелькнуло узнавание, и девушка расслабилась. Черт, больно! Скайлер поморщилась. Ого! кивнул я. Это тебя еще автодок и безболом накачал. Все совсем плохо. Испугов в глазах скайлер не было. Девушка интересовалась ситуацией. Бесстрастно и спокойно, я даже уважение почувствовал, хотя, казалось бы, куда еще больше. «Нормально все. Я стёр со лба под тыльной стороной ладони. Тело снова охватывала отвратительная слабость, хоть и не такая сильная, как раньше. Привыкаю что ли?» «Сейчас золотаем тебя, как новенькая будешь». Скайлер лишь кивнула. «Надо отсюда перемещаться. Ну-ка, давай, обхвати меня за шею. Сейчас больно будет, но по-другому я тебя не перетащу». «Некогда носилки делать», — проговорил я, наклоняясь над девушкой. Та послушно обхватила меня за шею. Осторожно, стараясь не потревожить рану, я подвёл одну руку под спину, вторую под колени и аккуратно поднял скайлер. Сделать это совсем безболезненно не получилось. Было видно, как девушка подавила восклицание и сжала зубы. «Держись, сейчас в коттедж тебя перенесу, займусь раной. Как тебе вообще угораздило? Чего ты сюда полезла?» «Двое всего, по дороге», — выдавила девушка. Решила, что надо проверить. Нашла еще двоих, убила. Потом третий. успел выстрелить. Плазмоган взорвался, поле разрядилось. Скотина! Девушка вдруг встрепенулась. Оружие! Моё оружие! Принесу сейчас. Успокоил я её, переступая через порог ближайшего коттеджа. Так, что у нас тут? Ага, вот, в гостиной низкий диван. Подойдет. Аккуратно уложив скайлер, я снова вышел на улицу, взяв в руки оружие. «Так, скорее, для порядка», потому как крутящийся поблизости Шарбар не выказывал никаких признаков беспокойства. Думаю, если бы здесь кто-то был, Морф так спокойно бы не реагировал. Отыскав глефу Скайлер, я огляделся. «Хорошо бы взять рюкзаки и оружие, убитых девушкой бойцов. Да не до этого сейчас. Плюс перегружаться не хочется. Задерживаться здесь и нельзя. Лучше бы свалить поскорее. Хотя...» Я вдруг поймал себя на том, что больше не ощущает давление мозгокрутки. «Еще недавно ощущал, а сейчас нет». Будто кто-то тумблером щелкнул. «Интересно?» «Элис, прием!» Буркнул я под нос. «Я больше не чувствую давления этой хрени. В чем причина? Я к ней настолько привык? Или стоит ожидать какой-то подлянки? Во что-то хорошее я уже не верю». «Секунду». Однако прошла далеко не секунда, прежде чем нейросеть снова заговорила. И звучал голос искусственного помощника удивленно. «Босс, есть две новости». Хорошая и плохая. С какой начинать? Я тихонько выргался. Адаптация искусственного интеллекта – это, конечно, хорошо. Но если она будет теперь каждый раз так резину тянуть, удалю нахрен. С важной. Они обе важные. В общем, давление вы больше не почувствуете. Мозгокрутка вам теперь не страшна. Это была хорошая новость. Вторая несколько хуже. Отсутствие давления – результат работы биокомпьютера. Я попробовала просмотреть логи и... Ну? Но... Теперь я начал по-настоящему злиться. «Биокомпьютер сумел обойти мой фаервол, которым я его закрыла, и что-то делать с вашим мозгом». «Что, блин? Элис, какого хрена?» «Пока что изменения доброкачественные. Он выделил агрессивный фон и как-то перестроил некоторые нейронные связи таким образом, чтобы вы его больше не ощущали. Ничего критического, но...» «Ничего критического?» Задохнулся я от возмущения. «Инопланетная скалопендра ковыряется в моем мозгу». «А ты говоришь, что в этом нет ничего критического?» «Спокойно, босс», – терпеливо произнесла Элис. «Задача биокомпьютера – сохранять носитель и делать его эффективнее, так что во вред он действовать не будет. Единственное, видимо, мне нужно еще немного поработать с его кодом, чтобы исключить вероятность подобных проблем в будущем». «Так поработай», – рыкнул я. «Для этого мне снова понадобятся все ресурсы нейропроцессора. Я бы предложила заняться этим после того, как мы поможем девушке», и окажемся в безопасном месте». Невозмутимо ответила нейросеть. «Поможем девушке», – пробормотал я. «Чёрт, с такими новостями я уже и о забыл». Впрочем, не мудрено. Известие о том, что твари, сидящие в башке, ковырятся в твоем мозгу, чтобы сделать тебя эффективнее, кого угодно из колеи выбит. Элиса, а с чего вообще такое деятельное участие? Когда раньше я человеколюбие в тебе не замечало особого. Мне нужно было перевести дух перед тем, как возвращаться к скайлер. Очень уж непросто было переварить новости, да и вопрос этот меня действительно интересовал. Для этого есть несколько причин. Если оставить девушку здесь, вероятность выживания носителя гораздо выше. Но насколько успела изучить ваш психотип, на этого не согласитесь. Следовательно, нужно повысить шансы на выживание, сделав девушку транспортабельной, а в идеале боеспособной. А во-вторых, если этим не займусь я, вы полезете делать это самостоятельно, и тогда девчонка точно умрет. И какое тебе до этого дело? Бездушная железяка. Не удержался я, пропустив мимо ушей на нейросети. Такое, что, судя по пикам на энцефалограмме, это единственная особь женского пола, которую помимо чисто полового влечения вы испытываете еще и эмоционально. Следовательно, если с ней что-то случится, скорее всего, ваша боеспособность снизится. А следовательно, снизятся шансы на выживание носителя. А согласно директивам, жестко прописанным в мои алгоритмы, допустить я этого не могу. И голосом доложила Элис. Вот только если вы действительно хотите ее спасти, придется поторопиться, иначе я ни за что не ручаюсь». Несколько секунд я стоял тупо таращись в пустоту, ошарашенный выводами ИИ, пока не понял, что нейросеть меня банально подкалывает. твою там мать! Не зря я всегда был против имплантов и прочей ерунды, которые начали массово запихивать людям в головы. Вот же зараза! Она уже успела чувство юмора у себя прокачать!» «Босс, я, конечно, не хотела бы вас отрывать от бесспорно важных мыслей, но хочу напомнить, что у нас в доме раненая девушка, дожидающаяся помощи». Проговорила Элис, и будь она рассеять человеком, я готов был бы поспорить, что в этот момент она улыбалась. Вернемся на базу, заставлю Трикса стереть тебе к черту. Буркнул я, фыркнул и пошел к коттеджу. «Дожился, блин. Еще не хватало, чтобы надо мной программа насмехалась».